«Что же изменилось?» — ласково спросил он. «Они услышали, как мы играем, и пошли быстрее», — покаянным тоном ответила Элис. «Семь пар пронзительных глаз буравили меня взглядами». «Когда они здесь будут?» — резко спросил Карл, поворачиваясь к Эдварду. «Лицо, которое я так любила, исказилось от страха». «Менее чем через пять минут. Они очень торопятся, хотят увидеть игру». «Ты успеешь?» — поинтересовался доктор Калин, пронзая меня взглядом. «Только не с... Они ведь могут почуять запах и начать охоту». «Сколько их?» — обратился к сестре Эммет. «Трое». «Трое?» — презрительно хмыкнул он. «Пусть идут». Эммет заиграл внушительными бицепсами. «У нас только один выход», — хладнокровно молвил Карл. «Продолжим игру». Элиса же сказала, что им просто любопытно.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 Эдвард старался говорить спокойно, но волнение все же звучало в его голосе. Он осторожно наклонил мою голову, чтобы волосы свесились на лицо. «Не поможет», — мягко заметила Эсми. «Они почувствуют ее даже с другого конца поля». «Знаю», — разочарованно отозвался Эдвард. «Карлэйл встал у дома, а остальные без особого желания включились в игру». «О чем тебя спросила Эсми?» — спокойно спросила я. Интересовалась, голодны ли они, неохотно ответил Эдвард. Медленно текли секунды, игра шла вяло. Нанося каждый по удару, Эммет, Розали и Кэри кружили по полю. Несмотря на отупляющий страх, я то и дело ловила на себе взгляд Розали. Красивые глаза казались пустыми, но присмотревшись внимательнее, я решила, что она злится. Эдварда игра вообще не интересовала, он с тревогой смотрел на лес. Прости, Белла. Мне не следовало подвергать тебя такой опасности. Внезапно мне почудилось, что он перестал дышать, а глаза так и впились в край поля. Карлайл, Эммет и остальные, отложив биты и ловушки, смотрели в том же направлении. Очевидно, они слышали звуки, недоступные для моих ушей. Глава 18. Охота. Один за другим они появлялись на лесной опушке, двигаясь на расстоянии примерно 10 метров друг от друга. Первый мужчина, едва выйдя из леса, тут же шагнул обратно, уступая дорогу высокому Бородачу, который, по всей вероятности, и являлся лидером группы. Третьей шла женщина. Даже на большом расстоянии я разглядела морковно-рыжие волосы. Сбившись в кучку, незнакомцы настороженно приближались к Калинам, словно группа хищников, вторгающаяся на территорию стаи покрупнее. Троица приблизилась... И я поняла, как сильно они отличаются от семьи, к которой я уже привыкла. Двигались они как-то кошачьи, словно в любую минуту готовые прижаться к земле. Одежда, как у обычных туристов, джинсы, потертые футболки, ветровки, зато обувь отсутствовала напрочь. Мужчины были коротко стрижены, а в блестящих прядях женщины запутались листья и сухие ветки. Непрошенные гости так и впились глазами, Холлиного Карлайла и Эммета Скерри, стоящих возле приемного отца, словно адъютанты. Предводителя гостей без всякой натяжки можно было назвать очень красивым мужчиной. Оливковая кожа, блестящие цвета вороного крыла волосы, высокий, он мог бы считаться мускулистым, но только не рядом с Эмметом. Зато улыбался он здорово, очень задорно и заразительно. Женщина казалась совсем дикой, глаза беспокойно бегали по лицам Эммета и Кэрри, волосы, языками пламени трепетали на легком ветерке, а позу, в которой замерла незнакомка, иначе как кошачьей назвать было сложно. Второй мужчина, невысокий и худощавый, скромно стоял сзади. На первый взгляд серость и посредственность, однако с настороженным и внимательным взглядом.